Вышла Буза. Обижаются многие, когда я сопоставляю. А чего обижаться? Ты сам как зеркало будь. Заговорил я тебя. Ты подремли. Это у нас в Магадане был старичок ученый. Любил пословицу одну. У мудрого уста в сердце, у глупого сердце в устах. Я глупый. Ну-ну, спи. Я стал задремывать. Потом заснул в миг с умирающим сердцем, как засыпают сидя при быстрой езде. И очнулся от того, что он опять тихо, еле слышно коснулся меня. Он рассказывал что-то. Болел я. Вошла она вечером, положила на тумбочку яблоки. Что, говорит, с вами? «Большая температура — это полбеды, — отвечаю. Мучает меня дума о судьбе одного моего товарища. Разрешите вам рассказать? Работал он в молодости таксистом. Ну, зарабатывал, одевался, а потом война. И опять с баранкой. Однако он руд кирпичей там не понавешал в первые недели». Ади узнай, куда можно, куда нельзя. И заехал он тигру впасть. Сидел в трех лагерях. И вот познакомился сейчас с женщиной или там, и наружностью, ну, не ему чита. Вот может ли она его полюбить? Как вы думаете? Чего же отвечает мужик как мужик, не в летах и наружности сила? Второе, говорю, наболован легкой жизнью, все один до да один, и это ничего отвечает. Войдет в семью, узнает, что почем. Ну а вы бы, говорю, на ее месте рискнули? Посмотрела сурово. Я, говорит, вашу басню поняла с самого начала. Слава богу, не маленькая. Дочь первоклассницы подняла без мужа. И тут я понял. Все понял миг. Машину качала мягко. Мы ехали уже не по шоссе. «Ведь или не ведь?» — рассказывал он. «Но я в тот вечер и думать не думал о Достоевском. И только потом дошло до меня. А ведь я чужим умом добивался счастья. Вот дела». Остановились. Доехали. Старушка твоя в десяти шагах. Ночу. Я вышел на подножку, спиной к ветру, И еще не решив, давать или не давать, растерянно полумашинально вынул рубль. Но он не растерялся ничуть. «Давай, если не жаль». Ну, посмотрел я в его странное, наперекор жизни, молодое лицо. «Женюстый, счастлив, а ты чудак!» Рассмеялся он. Эй, богу чудак! Ты ли не понимаешь человеческой души? Почему я остановился там, у совхоза, когда ты голосовал? Почему? Друг познается в удаче. Почему? Потому что он счастлив. Отвечали мне в письмах самые непосредственные читатели. А счастливый человек неизменно благожелателен к людям. Отсюда рождалось соблазнительно простое уравнение. Чем больше счастья, тем больше доброты.